Глава 10. Его шаги за дверью на батом бьют в висок. Облегчение наваливается тяжёлым мешком на плечи. И я рыдаю. Мне не нужно это. Я сама. Я всё сама. Сама, слышишь, подонок? Я получаю выписку и счёт на 18 тысяч. У меня в сумке в боковом кармашке последние пять. Их я отдаю сразу, а остальное предлагаю отработать. Каким образом, спрашивает надушенная администратор, словно не в клинике работает, а в фишиннебельном салоне красоты. Я по сравнению с ней просто оборванка, словно на паперти стою. Я могу полы мыть, что ещё, могу уколы делать. Я делала у себя в деревне, ещё могу Она останавливает мой поток речи взмахом руки. Конечно, мне тоже такой маникюр хочется, но я сжимаю свои отрезанные культяпки в кулаки и жду. Жди здесь, сейчас узнаю, что можно сделать. Возвращается, когда уже ноги затекают стоять в одном положении. Значит так, будешь приходить после закрытия основного отделения. Это 8:00 вечера. Радости нет предела. Работа. У меня будет работа. Но смотри, это не в платной палате лежать. Она смотрит на меня свысока, наверное, думает, что я одна из Абрамовских, что просто поиграть с ним решила. И я не боюсь работы и грязи. Вы просто скажите, что делать. Утки будешь убирать, полы и палаты мыть. Куколом я тебя не подпущу, но если останешься и сдашь внутренний экзамен, всё возможно. Я поняла, могу начать прямо сейчас. Прямо сейчас тебе нужно принять душ. Хмурится она: "Данные свои оставь и приходи завтра и расписку". Сделав всё, что потребовала Елена Марковна, я получаю проходной документ на территорию довольно большой клиники. Справку несу в вуз, где, что удивительно, все знали, что я болела. Даже знать не хочу откуда, хотя могла и Катя помочь. Нужно позвонить маме, но телефон Захар забрал, а мой так и не вернул. Тогда сначала нужно восстановить симку и купить телефон. Только вот денег нет ни на то, ни на другое. Даже на еду дуры не оставила. Последний раз ела перед выпиской, но было это несколько часов назад. От бессилия капают слёзы. Я считаю свои последние деньги, которые так и лежат в кошельке. 100 руб. Ну хоть на симку хватит. К тому же дома всё ещё лежат хлебцы. можно ими перекусить. Покупаю симку, возвращаюсь домой и открываю свой старый ноут. Пароля больше нет, хотя и стоял. Неужели Абрамов лазал? Ну и дурак, можно подумать, здесь что-то интересное. На почте пара десятков непрочитанных от Николая Петренко. Я ему курсовую делаю, без неё его могут отчислить и в армию отправить. На отвечаю, что закончу работу в ближайшие сутки. Он заплатит мне 2000 огромные деньги, хотя за неделю работы кажется уже не такими большими. Заканчиваю работу за 3 дня. Это помимо работы в клинике, на которую я исправно хожу. Там меня, кстати, подкармливает тётя Галя, которая отвечает за кухню. Приятная женщина, долго допытывалась, как это я такая молодая и без телефона осталась. Рассказать, конечно, хочется, но стыдно. Не могу же я сказать, что меня изнасиловывали. Это ведь будет не вся правда. Допытывалась на, допытывалась, а потом просто свой старый телефон мне отдаёт. На нём трещина в полэкрана, но он сенсорный, и радости моей нет предела. В метро можно музыку слушать, даже фотографии Питера сделать. Он ночью особенно хорош. Я даже болела им долгое время. Теперь вот хочу запечатлеть её, потому что после всего произошедшего начинаю этот город ненавидеть. Но это позже, потому что первым делом нужно позвонить матери. А ещё я в телефон вставила симку и позвонила матери, которая, как оказалось, даже не беспокоилась на мой счёт. Это меня добивает. После звонка я долго лью слёзы в туалете, но желудок напоминает о себе, и я звоню Петренко. потому что курсовая у меня с собой, и у меня наконец появятся деньги. До стипендии ещё полторы недели. Привет. Отлично. Голос у Петренко бодрый, чуть запыханный, словно он только что пробежал стометровку, причём первый. Давай до завтра ждать не будем. Откуда тебя забрать? Я на машине. Я думаю, ровно пару мгновений. Машина теперь мой новый триггер, но курсовая у меня с собой. Администратор Элина всё-таки проникшись ко мне уважением, помогла распечатать. Да и деньги хочется поскорее получить. И я не буду их отдавать в клинику. Работать здесь мне даже нравится. Относится ко мне хорошо, кормят, помогают, можно даже попытаться откладывать. И я тебе сброшу адрес, где я работаю нормально. Говорю, а сама уже СМС ему набираю. Очень даже жду. Снимаю с себя форму санитарки, оставаясь в бриджах, которые затягиваю ремнём и водолазке. Сверху накидываю джинсовую куртку, которая у меня ещё со времён школы осталась. Подхватываю папку с курсовой и со всеми прощаюсь. На самом деле, у меня даже настроение хорошее последние пару дней. Кажется, жизнь-то налаживаться начинает. А Абрамов окончательно махнул на меня рукой, наверняка и не вспоминает. А это всегда к лучшему